Глава четвертая. Десятки, если не сотни, любопытных глаз увидела я, войдя внутрь. Стоило лишь дверям отвориться, и, среагировав на душеразделяющий скрип, в сторону выхода повернулись чуть ли не все, кто находился внутри подобия местной церкви. Но удивление, здешний божественный храм был очень похож на известные мне из прошлой жизни святыни. Как оказалось... Внутри было лишь одно просторное, просто огромное помещение, метров двадцати в длину и около 15 в высоту. При этом вместо потолка здесь был сплошной купол, украшенный искусственной росписью. Также имелись знакомые мне из земной культуры фрески на стенах, изображавшие битвы и местных святых. Разноцветные витражи в довольно высоких окнах, множество лавок с мягкими спинками, сейчас забитых гостями. И алтарь на противоположной стороне зала, которому от меня вела бордовая дорожка. Единственный человек, что не обратил на меня внимания, это облаченный во всё черное священник перед алтарем. В отличие от наших служителей Господа, его головы не было видно под черным капюшоном. Пока все охали и ахали, пораженные то ли моим воскрешением, то ли наглостью сорвать ритуал, священник продолжал читать молитву, стоя спиной ко всем остальным. Не знаю, из-за молитвы или же из-за магии, но от его фигуры вверх тянулся легкий и приятный синий свет. Еще одно напоминание о том, что, несмотря на много похожих моментов, находилась я вовсе не дома. Проигнорировав ошеломленные взгляды присутствующих, по одежде можно было предположить, что в храме присутствовали как знатные люди, так и другие служители церкви, я быстрым шагом двинулась в сторону священника. Похоже, раз никто не хотел вмешаться, Мне самой придется прервать его ритуал. Надеюсь, еще не поздно. Тем временем, пока одни гости с интересом меня рассматривали, другие отворачивались и в смущении прятали глаза. Вот же ж, изнеженная аристократия. Так и в исторических фильмах всегда было. Только сделай что-нибудь не по правилам, и они уже не знают, куда себя деть. Хорошо хоть, но в то же время и странно, что мне никто не решил помешать. Возможно, побоялись перечить принцессе или же находились в таком шоке от моего злостного нарушения этикета, что и слова сказать не могли. «Ваше преосвященство?» — обратилась я к священнику, как только умяло. «Прошу прощения, что прерываю. Этот ритуал больше не нужен». Вот только чтобы я не говорила, священник продолжал стоять лицом к алтарю и бубнить молитву себе под нос. «Ваше преосвященство, вы меня слышите?» Разумеется, ноль реакции, еще и среди гостей появилось легкое волнение, все зашептались, и некоторые даже начали вставать со своих мест. Понимая, что медлить нельзя, я обошла священника и стала между ним и алтарем. Однако, когда я увидела его спереди, даже поперхнулась от удивления. Во-первых, передо мной абсолютно точно стояла женщина, слишком уж нежные у нее были руки и черты лица. Во-вторых, ее глаза да и половину лица вместе с ними закрывала неуместная золотая маска на щеках же черной краской были нарисованы дорожки от слез или же что то вроде того она продолжала читать свою молитву абсолютно не обращая на меня внимания ваше преосвященство рискнула я тронуть ее за плечо не видя другого способа привлечь внимание этой женщины вот только в итоге я сразу же пожалела об этом поступке все вокруг в миг пошло кувырком Уж не знаю, почему, но женщина пронзительно завизжала. Инстинктивно я тут же отдернула рукой и поспешила закрыть уши руками. Однако это ни капли не помогло. Более того, теперь уже и моя фигура осветилась нежно-синим светом. Особо плотное ее скопление было возле моих рыжих волос, которые в спешке я так и не успела причесать. С ужасом в глазах я наблюдала за тем, как свет вокруг испарялся, И вместе с тем в моих волосах становилось все больше и больше седых волос, которые в конечном итоге сформировали цельную и плотную седую прядь. Все вокруг в гробовой тишине наблюдали за происходящим у алтаря. Только когда необычное голубое свечение наконец окончательно исчезло, женщина в черном обрывала свой виск и, сняв с лица маску, уставилась на меня с непередаваемыми страхом и отвращением одновременно. Погахульница, нет. «Демонское отродье, твоя душа неспокойна. Тебе не обмануть меня, демон в обличии человека!» Завопила женщина во весь голос. Хотя она и смотрела мне в глаза, складывалось такое впечатление, будто никому конкретному не обращалась. Я же тем временем терялась в догадках. «Как? Неужели эта монашка или кто она там смогла понять, что моя душа заняла тело местной принцессы? Но ведь, по идее, это невозможно. Хотя о чем это я?» Вселение одной души в чужое тело, как ни посмотри, тоже противоречит привычной логике. А значит, все может быть. Вот только что теперь делать? Если она расскажет, что души принцессы здесь больше нет, меня, скорее всего, убьют, как преступницу. Вот же чёрт. Простите меня, попыталась я вставить хоть слово. Я не хотела прервать вашу молитву, но... Демонское отродье прикоснулось ко мне, продолжала вопить она. Мои душа и тело осквернены черной магией. Богиня мне этого не простит. Вы ошибаетесь, я. О, моя милостивая богиня Диида!» Женщина упала на колени, со слезами на глазах, глядя в потолок. «Молю вас, простите, свою грешную слугу, и пусть я не заслуживаю прощения, клянусь сделать все возможное, чтобы очистить свою душу. Пусть моя кровь смоет сегодняшний позор. О, великая богиня Диида, примите меня в свои объятия!» Я и слова сказать не успела, как вдруг женщина выхватила из-под черной рясы небольшой кинжал и вонзила его себе прямо в грудь. Чистый мрамор под ее ногами тотчас окрасили капли крови. Женщина повалилась на бок со стеклянным взглядом под крики собравшихся зрителей. Даже я, несмотря на то, что уже давно привыкла видеть смерти других, не сдержавшись, все таки вскрикнула. Слишком уж это было неожиданно и, пожалуй, фанатически безумно. «Виктория!» Услышала я строгий оклик сверху. Подняв голову, я тут же нервно сглотнула слюну и попыталась перевести дыхание. Практически над парадной дверью располагалось что-то вроде небольшой императорской ложи, которая вела расписная лестница вдоль стены. В том, что ложа предназначалась для самых важных персон империи, я даже не сомневалась, так как выглядела она богаче, чем весь храм вместе взятый. И хотя окликнул меня мужчина средних лет с короткой темной стрижкой, Я не сводила взгляда с человека возле него. Отсюда я не могла точно разглядеть его внешность, но сразу отметила густую седую бороду и, главное, корону на его голове. Как ни посмотри, но это наверняка император. Он молча сидел и почесывал бородку. «Дьявол! Что тут сказать? Кажется, я конкретно влипла. Ну или, если говорить прямо, то я в полной заднице».